Год 1854. января, января, Старогладковская. Встал не рано, писал целое утро третью главу. Его прошедшее. Кажется, хорошо, по крайней мере, писал с увлечением. Комментарий первый. Вписывать в дневник только мысли, сведения или примечания, относящиеся до предполагаемых работ. Начиная каждую работу, пересматривать дневник и выписывать из него все к ней относящиеся на особую тетрадку. Правила выписывать из дневника каждый месяц. Запоминать и записывать карандашом каждый день все преступления правил и вписывать в дневник. Комментарий первый. Третья глава первой редакции романа «Русского помещика». Конец комментария. Третий января. Предположено было писать утром роман «Русского помещика», что и исполнил, хотя мало. Вечером записки ферверкерам, что исполнил, хотя принялся поздно, потому что после обеда валялся и перечитывал письма Татьяны Александры. После Бородина священники по одному убеждению долго сами принимали на себя обязанность хоронить тела, лежавшие без погребения до отступления Наполеона и распространявшие заразу. Такие и военные подвиги оставались не только без награды, но и неизвестными – так как совершавшие их избегали говорить о них, боясь наказания за противозаконные поступки, в которые они их вовлекали. Например, священник, дравшийся с французами, не думал о награде, а только боялся наказания. Не назначать себе правила, не испытав его. 4 января Предположено было утром писать роман русского помещика. Вечером записки фейерверкела. Пойти на охоту, ежели хороша погода, и спросить денег. Все утро писал роман русского помещика, но так мало и неудовлетворительно, что продолжал в сумерек до ужина, но только сделал выморки. После же обеда читал «Инвалиды». «Разговор с Воейковым не дается мне». Комментарий второй. Вуейков персонаж чернового наброска романа русского помещика. Смотри Полное собрание сочинения Льва Николаевича Толстого в 90 томах, том 4, конец комментария. Страница 117. 5 января. Утром писать роман русского помещика. Не только утром, но и после обеда усердно бился над 4 главой и только при огне написал ее хотя и не остался совершенно доволен. Часто в сочинении задерживает желание вклеить хорошую или хорошо выраженную мысль. Поэтому, как только мысль с трудом вклеивается, вписывать ее в дневник, не останавливаясь на желании поместить ее именно там-то. Мысль сама найдет себе место. 6 января, утром, роман русского помещика. Выписывал утром из старой тетради пятую главу Иван Чурис, но под предлогом холода ленился. Гулять до обеда. Только что вышел, позвали обедать. После обеда гулял, пил кофе, играл с мальчишками. Писать записки фейерверкера. Раскрыл тетрадь, но ничего не написал, а до ужина болтал с Чекатовским о солдатиках. За ужином завязался метафизический разговор. После ужина весело болтал с епишкой. Бесстрастие, то есть всегда одинаковый хладнокровный взгляд, составляет мудрость стариков. Солдат Жданов дает бедным рекрутам деньги и рубашки. Теперешний фейерверкер Рубин, бывший рекрутом, и получив от него помощь и наставление, сказал ему, «Когда же я вам отдам, дяденька?» «Что ж, коли не умру, отдашь». «А умру, все равно останется», — отвечал он ему. Я встретил безногого угрюмого солдата и спросила, чего у него нет креста. «Кресты дают тому, кто лошадей хорошо чистит», — сказал он, отворачиваясь. «И кто кашу сладко варит», — подхватили, смеясь мальчишки, шедшие за ним. Спивак, строевой Гифритер получил от Рубина на хранение 9 рублей серебром. Он пошел гулять и вынул их с своими деньгами. Ночью у него украли их. И, несмотря на то, что Рубин не упрекал его, он, не переставая, плакал, убивался от своего несчастья. Рекрутик Захаров просил Рубина успокоить его, предлагая свой единственный целковый. Взвод сделал складчину и выплатил долг. Комментарий третий. Эпизод использован в рассказе «Рубка леса». Глава вторая. Конец комментария. 7 января. Предположил утром быть на охоте. Встал довольно рано, но написал письмо, прежде чем пойти на охоту. Пороша была дурная, поэтому не убил ничего и вернулся к обеду. Громан приехал и едет в Тифлис. Он добрый и честный малый. После обеда писать записки фейерверкера. После ухода офицеров заснул и спал до чаю. Пришел Чекотовский снова помешал мне. После ужина сидел у Жукевича и теперь, ничего не сделав целый день, ложусь. Русский или вообще простой человек в минуту опасности любит показывать, что чувствует или действительно чувствует больше страха потерять порученные ему или собственные вещи, чем жизнь. Страница 118. Епишка с Гитчиком на вечерней заре отправлялись в Буруны и ехали до петухов. Чтобы узнать, где есть аулы и табуны, епишка выл по Когда собаки откликались, они подъезжали к аулу, ловили лошадей и гнали их к дому. Но часто блудили, а до зари не вернуться домой — беда. Тогда епишка слезал с коня и пускал его вперед, сказав, что он убьет его, ежели он обманет. Конь выводил к станицам. Тогда, привязав сначала коней в тернах, Гичик переправлял епишку, и этот последний гнал коней в горы, продавал за одну десятую цены, прятал бумажки в заправые и возвращался. 8 января. Утром роман русского помещика. Писание не шло как-то. Нужно следовать правилу исключать, не прибавляя. Обедали рано. Гулять. Гулял после обеда. Вечером писать записки фейерверкера. Писал довольно много, но принялся поздно, от холоду. Часа два в сумерках лежал на печке. Быть одному. Никто и не приходил. Страшный холод второй день много мешает мне. Нужно писать начерто, не обдумывая места и правильности выражения мыслей. Второй раз переписывать, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли. Третий раз переписывать, обрабатывая правильность выражения. Избегай осуждений и пересказов. Солдаты носят суконные нагрудники. Избегай каждого движения или выражения, могущего оскорбить другого. 9 января. Выписывать правила. Исполнил только вечером, и то не в книгу, а в тетрадку. Вообще я не решился насчет правил, хотя знаю, что они полезны, не знаю, как воспользоваться ими. Кажется, что я их разделю на испытанные и неиспытанные. «Пересмотрите написанное» — тоже исполнил, только поздно вечером и почти ничего не переправил. «Гулять» — гулял до обеда. «Спросить у Алексеева о представлении» — исполнил, когда он был у меня. Холод страшный, притом у меня насморк, что вместе побудило меня провести весь день без мысли и без дела. Писать записки фейерверкера, ежели успею. Не успел вечером, хотя был в духе. Отступление. Первое. Встал поздно. Второе. Разгорячился, прибил Алешку. Третье. Ленился. Четвертое. Был беспорядочен. Пятое. Был грустен. Страница 119. 10 и 11 января. Десятого утром. Роман русского помещика. Встал очень поздно, и от холода ничего не мог делать. При том же Жукевич, Епишка и Нагайца мешали мне. Гулять и переписать письмо Пелагеи Ильинишне. Вышел гулять, но от холода тотчас же вернулся. Письмо кое-как переписал. Вписать мысли и правила не сделал. Вечером записки фейерверкера. От холода после обеда ушел к Жукевичу и безалаберно провел весь вечер и ночь. Первое валялся, второе падал духом, третье злился, ударил кошку, и четвертое вообще забыл о правилах. Пятое гадал. 11 января. Утром пришел домой, но Жукевич и разные посетители не позволили ничем заняться. После обеда пришел Оголин, Жукевич. Кунаки из старого юрта и до сумерек не давали мне покоя. Во время чая пришел Чекотовский. Я жаловался ему на свои несчастья, и только четверть страницы успел написать записок фейерверкера. Узнал, что Кноринг убит. Первое осуждал. Второй ленился, третий не имел решительности и четвертое вообще пал духом. Пятое гадал. 12 января. Утром гулять и роман русского помещика. Стал очень поздно, пригрелся, почти угорел против печки и насморк увеличился. При том же пришел Оголин и я ничего не писал. Гулять исполнил. После обеда. Мысли и правила. Придя домой, лег на кровати и заснул. Проснувшись, открыл тетрадь и обдумал, что не написал основную мысль. Вечером записки фейерверкера. Тоже раскрыл тетрадь, но вместо дела мечтал о турецкой войне и калафате. За ужином узнал, что переведен в двенадцатую бригаду и решился заехать домой. Комментарий четвертый. Толстой был по его просьбе переведен в Дунайскую армию и назначен в батарейную... Номер четвертую батарею 12 артиллерийской бригады, входившей в состав отряда генерал-лейтенанда Липранзи, осаждавшего турецкое укрепление Клафат. Конец комментария. 13 января. Утром писать отрочество. Утром стал поздно, ходил в канцелярию к Жукевичу и Кирке. Написал только письмо Сулимовскому. Вечером записки фейерверкера». Вечер провел то с офицерами, то с юнкерами. Только немного переписал «Песни лебедя» и пересмотрел старое. Комментарий пятый. Узнать о шубе исполнил. Спросить денег не исполнил. После ужина написал дерзкое письмо редактору. Первое ленился, второе нерешителен, третье солгал, что был знаком с Сухотиным. Комментарий пятый. Первоначальное название глав с восьмой по десятую отрочество «История Карла Ивановича». Конец комментария. 14 января. Утром и вечером писать отрочество. Хотя встал не рано и не слишком усердно, но принялся за дело. Когда пришли офицеры, и я имел слабость не только не удалить их, но и выпить с ними лишнее. До ужина написал два листа – Да после ужина один. 16 января. Меня поразила нынче поэтической красотой зимняя погода. На небе поднявшийся туман, сквозь который только белеется солнышко. На дороге начинающий оттаивать навоз, и в воздухе влажная сырость. Страница 120. 17 января. События. Смерть Кноринга и мой перевод. Занятия Пересмотрел отрочество. Четыре мысли к правилам и одна к рассказам. Главное отступление. Лень, нерешительность, беспорядочность и тоска. Расходов 10-12. Вообще недоволен итогами всей недели. Пересмотрел. 19 января, Щедринская, вторник. Докончить отрочество и уехать, исполнил. Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал. Отслужил молебен из Тщеславия. Алексеев очень мило простился со мной, он и Жукевич прослезились. Доехал до Щедринской, перечел отрочество и решил не смотреть его до приезда домой, а дорогой писать кавказские записки фейерверкера. Вчера очень поразило меня то, что правила, которые я с таким трудом составляю, все и гораздо лучше, чем у меня, написаны в азбучке. Так что мне кажется, не правила, а записывание их пустяками. Франклиновский журнал – другое дело. Выписывать главные пороки и стараться избегать их, и писать мысли. Стало быть, в моем образе занятий только та перемена, что заменяется только тетрадка правил тетрадкой франклиновской. Нынче думая о том, что я полюбила людей, которых не уважал прежде, товарищей, я вспомнил, как мне странно казалась привязанность к ним Николеньки. И перемену своего взгляда я объяснял тем, что в кавказской службе и во многих других тесных кружках человек учится не выбирать людей, а в дурных даже людях видеть хорошие. Казачка сказала мне, что, говорят, «Турцию распустили». В отрочестве я решил сделать следующие поправки. Первое. Укоротить главу «Поездка на долгих». Второе. Грозу упростить выражение и «Исключить повторение». Третье. Машу сделать приличней. Четвертое. Соединить единицу с дробью. Пятое. Ключик. Прибавить то, что найдено в портфеле. Шестое. Мечты о матери изменить. Седьмое. Приискать в заглавии «Перемелится мука будет». Восьмое. Дубков и нехлюдов. Переменить начало и добавить описание нас самих и нашего положения во время беседы. Комментарий шестой. Большинство намеченных переделок было осуществлено. Конец комментария. 20 января. Старый юрт. Встал рано, приехал в Николаевскую и старый юрт. Известие о том, что мне не вышло креста, очень огорчило меня. Но странно, через час я успокоился. Сулимовский достал мне оказию и еду завтра не останавливаясь. Страница 121. 21 января. Галюгаевская. Вот факт, который надо вспомнить почаще. Эккерей 30 лет собирался написать свой первый роман, Александр Дюма пишет по два в неделю. Никому не нужно показывать до напечатания своих сочинений. Больше услышишь суждений вредных, чем дельных советов. С 22 по 27 января. Был в дороге. 24 четвертого В Белогородцевской, сто верст от Черкаска, плутал целую ночь. И мне пришла мысль написать рассказ «Метель». Комментарий седьмой. Ничто так не порадовало меня и не напомнило мне Россию дорогой, как обозная лошадь, которая, сложив уши, несмотря на раскаты саней, галопом старалась обогнать мои сани. Комментарий седьмой. Рассказ «Метель» был написан только в феврале 1856 года. Конец комментария. С 28 января по 2 февраля. Ясная поляна. Ровно две недели был в дороге. Поразительного случилось со мной только метель. Вел же я себя довольно хорошо. Ошибки мои были. первая слабость с проезжающими, второе ложь, третье трусость, и четвертое. Рассердился раза два. Никуленький Сережа нет, а мне столько хочется подумать, поделать, почувствовать, что писать буду мало в дневник. 2 февраля проснулся поздно, поговорил со старостой и осипом. Нашел все в лучшем порядке, чем ожидал. Обошел хозяйство. не здоровится. Приехал валерьян. Третье февраля. Третье января. Комментарий восьмой. Проснулся рано, горло болит, несмотря на что поехал на мельницу и осмотрел место для конного двора. Болтал все больше о хозяйстве, послал письмо Щелину. Говорят, я произведен. Комментарий девятый. Комментарий восьмой, 3 января, явная описка. И девятый. За отличие в боях Толстой был девятого января тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года. Произведен в прапорщике. Конец комментариев.